Утром проснулись в опаловом тумане. Пахнет духами, воскликнула Делькро, вдыхая воздух. Не розлили ли лилые духи, Элен? У меня нет духов. Может быть, вы омели? Откуда же такой сильный запах? Ветер разорвал завесу тумана. Полуостров вчера серо жёлтый, сегодня принял яркую окраску. Это цветы, конечно, цветы так пахнут.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 чтобы хоть во время сна укрываться от дождей. Стормер презрительно назвал группу товарищей Ганса плебсом. Пассажиры издали наблюдали, как плебсы строят шалаши, стали подражать им и кое-как выстроили свой шалаш. Затем потребовали у плебсов семян, так как свои они быстро съели. Один лишь Шнирр приберег семена. Исполнилась его мечта о новой жизни на новой земле.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 Все делали за него, в то время как он предавался бы высоким философским размышлениям. Увы, Ганс испортил философскую систему. И наутро философ мрачно сказал своей дочери, высуши посевное зерно на солнце и столкни на камнях и испеки лепешки.